У всех у нас беда одна. Поэтому надо объединяться и защищаться против войны и фашизма. Губернатор Закарпатья вызвал начальника полиции. Хочу вам сказать то, что вы знаете не хуже меня. Беспорядки в крае достигли предела. К сожалению, господин губернатор. Что мне с вашего сожаления? Полицейский развел руками. Всему виной у коммунисты. Они мутят воду. Сколько их горстка? Вы ошибаетесь. С тех пор, как первым секретарем у них стало Лекса, они выросли в несколько раз. Наша аграрная партия в десятки, сотни раз превышает по численности коммунистическую. Но рабочие идут за ними и за коммунистами. Увы, господин губернатор, что увы. В наших руках полиция, юстиция, в наших руках все, и в то же время мы бессильны. Но неужели же ничего нельзя сделать? Коммунистическая партия находится на легальном положении, господин губернатор. У полиции связаны руки. Главарь коммунистов Олекса, депутат парламента, особо неприкосновенный, Заладили. Неприкосновенен только Бог. Все остальные смертные. Случаи... Случаи несчастные подстерегают нас неожиданно. Вас понял, господин губернатор. Судя по выражению лица, полицейский действительно правильно понял губернатора. В этот же день он срочно встретился с Угрюмом, а тот вызвал к себе будика. В здании, принадлежащем националистической спортивной организации «Пласт», Были не только спортивный зал, комнаты для тренировок, душевые, Длинный, глухой коридор вел к двери, обитой листовым железом. Угрюмый работал в пласте, тренером. Он и Будяк подошли к этой двери. Угрюмый достал связку ключей, открыл тяжелые замки. — Заходи, — пригласил он Будяка. Здесь был небольшой, но вполне современный арсенал, винтовки и автоматы нескольких систем, ручные пулеметы, револьверы, гранаты. Выбирай, лаконично предложил угрюмый. Будяк взял из пирамиды короткий австрийский карабин, легко и привычно вскинул его к плечу. Угрюмый поморщился. Не то. Ведь это будет несчастный случай в горах, и о нем обязательно пронюхуют газетчики, а эксперты извлекут пулю. Вероятно, подтвердил будяк. Тогда советую вон тот охотничий Зауэр, нарезной, калибр семь и восемь. Сайсовская оптика еще старая, не та, которую сейчас гонит потоком. Будяк взял ружье двустволку. В горы ходят с охотничьим ружьем, рассуждал угрюмый. А из этой штуки он любовно похлопал зауэр. «На пятьсот метров сам пробовал. Беру!» — согласился Будяк. «Во что положить?» — спросил он, умело разбирая ружье. «В футляр из-под скрипки!» — ответил угрюмый. «Удобно нести по городу!» Будяк вышел из здания пласта со скрипкой. Пошагал деловой походкой по улице. И сразу же вслед за ним пошла девушка, одетая неброско, Работница одной из фабрик. Эта девушка разыскала Мирославу в редакции. Выйдем на минутку, Миро, очень срочно. Мирослава накинула платок, вышла с девушкой на улицу. Они готовят убийство Олексы, взволнованно сказала девушка. В горах вроде бы. Он никуда не собирается ехать. К гуцулам? Значит, прознали. Надежно держите того, что в пласт приходил? спросила Мирослава. «Хлопцы ходят за ним, как привязанные. Добрые. Не спускайте глаз». Олекса ехал горной дорогой на подводе. Правил лошадьми его знакомый Гуцул, тот, что возил Юлиуса и Олексу к центру Европы. «Красота здесь такая, что жить и жить хочется», — сказал Олекса. «Не дают жить», — мрачно ответил Возница. И собственные наши живоглоты, и эти фашисты. Встретился им старый музыкант, теперь уже с мальчиком-поводырем. по Брели они дорогой. — Рад тебя видеть, дедушка, — сердечно сказал слепцу Олекса. — У Марички твоей все хорошо, учиться ее устроили. — Бог воздаст тебе за добро, — благодарно ответил дед и предупредил. — Будь осторожен, Олекса, чужие люди в горах бродят. Будяк с рюкзаком и охотничьим ружьем карабкался по скалам вдоль дороги. Он выбрал место под отвесной скалой, залег, проверил ружье. Наверху, на скале, появились трое хлопцев. Будяк у них как на ладони, лежит как муха на стекле, — сказал один из них. — Сейчас станет эта муха дохлой, — откликнулся второй, доставая из-под кептаря наган. Они видели, что подвода с Олексой приближается к повороту. Стрелять нельзя. Тогда как? Один из хлопцев выбрал большой камень, подсунул под него жертву. Помогайте. Будяк поймал в оптический прицел Олексу. Олекса весело смеялся, разговаривая с возницей. Камень скатился вниз, увлекая за собой другие. Это была все сметающая на своем пути лавина. Будяк бросил оружие, прыгнул под укрытие скалы. Возница резко остановил лошадей, тревожно огляделся вокруг. Странно. Сколько ездим, никогда в этом месте камнепада не было. Считай, товарищи Олекса чудом уцелели. По Олекса доехал на телеге до развилки дорог. В сторону гор ответвлялась еле пробитая тропа, — Дальше я пешком, — сказал он возницы. Лесорубы на Бутине встретили его неприязненно. — Уходи отсюда, живым. Горы не любят чужих. — Я здесь свой, — ответил Олекса. — А свой? Тогда бери Крису. Олекса работал весь день, валил сосны. Вечером лесорубы собрались у костра, дали ему миску похлебки. — Из есеней, говоришь, родом? — Из них. А Василя Барконюка знаешь, брат мой старший? Так бы сразу и говорил. Рассказывай теперь людям, с чем пришел. Скоро 1 мая, — неторопливо начал Олекса. В этот день пролетариат всего мира показывает буржуям и капиталистам свою силу и сплоченность. Рабочие Мукачевы тоже выйдут на демонстрацию, и нам хотелось бы знать, поддержите вы своих братьев по труду. Древний Мукачев праздновал 1 мая. По его узким улочкам, мимо старинных приземистых зданий и соборов, учреждений с со львами на вывесках, шли колонны рабочих, крестьян, лесорубов. По призыву коммунистической партии народ под красными знаменами вышел на улицы. Колонны вели пять духовых оркестров. На главной улице они соединились, и революционные мелодии слились в одну мощную интернационал. За оркестрами медленно ехали 300 велосипедистов в спортивной форме, члены пролетарских физкультурных организаций. Во главе рабочих колонн шли товарищ Олекса, члены крайкома КПЧ, Сирены и Мирослава были неподалеку, у них в руках первые распустившиеся советки сирени. По бокам первомайских колонн. Охраняя их безопасность, шагали крепкие парни-лесорубы, опираясь на топорики, как на посохи, и уступали дорогу рабочим, жандармы и полицейские. Жалась к стенам домов буржуазная публика. На одном из перекрестков жидкой цепочкой растянулись боевики националистов, но, увидев мощь демонстрации, поспешно разошлись в разные стороны. «Да здравствует единый фронт!» — неслось над площадью. «Все в бой за лучшую жизнь!» Этот лозунг был и на транспарантах, на украинском, чешском, венгерском языках. Рабочий класс Мукачева гневно и мощно праздновал свой пролетарский праздник 1 мая.